Глава первая. Тереза отлично поняла, что досада и ревность продиктовали это письмо. «А всё-таки он не влюблён в меня», — сказала она себе. «О, нет. Он никогда не влюбится, и в меня менее чем в кого бы то ни было». Тереза перечла задумчиво его письмо, она боялась обмануться, стараясь себя уверить, что Лоран равнодушен к ней. Какая там опасность? Неужели он страдает от неудовлетворённой прихоти? Разве можно от этого страдать? Я его не понимаю, так как сама никогда не имела прихоти. Было пять часов пополудни. Тереза спрятала письмо в карман, надела шляпу, отпустила своего лакея на сутки, потом уехала на извозчике, отдавая разные приказания своей старой служанке Катерине. Она вернулась через два часа, в сопровождении маленькой худенькой женщины, немного сутуловатой, которая была закутана такой густой вуалью, что даже кучер не мог разглядеть ее лица. Они заперлись вместе, и Катерина подала им небольшой, но сытный обед. Тереза ухаживала за своей собеседницей, а та не спускала с нее восхищенный глаз и забывала еду, глядя на нее. Лоран со своей стороны — приготовлялся к объявленной поездке, но когда за ним заехал князь д то молодой художник ему объявил, что непредвиденные обстоятельства его задерживают еще на два часа в Париже и что он нагонит остальное общество вечером. На самом деле никаких препятствий не было у ларана Он оделся с лихорадочной поспешностью и причесался очень тщательно, потом снял свою одежду, бросил ее на кресло, и спутал свои приглаженные кудри, схватившись за голову. Он и не думал о своей наружности. То медленно ходил он по мастерской, то снова ускорял шаги. Едва успел князь Де уехать, взяв с него десять обещаний скорее к ним присоединиться, Лоран побежал за ним на лестницу, желая попросить его подождать и сказать ему, что он отказывается от своего дела и готов с ним ехать. Но он не вернул князя, и пришел в свою комнату, где бросился вознеможение на постель. Отчего не пускает она меня к себе вот уже два дня? Тут что-то неладно. А на третий день она назначает мне у себя свидание с каким-то англичанином или американцем, черт его знает, кто он такой. Конечно, она с ним знакома, если она зовет его уменьшительным именем. Так тогда зачем он спрашивал у меня ее адрес? К чему ей притворяться передо мной? Ведь я не её любовник и не имею на неё никаких прав. Её любовник. Да я никогда не буду играть такой роли. Боже, меня сохрани. Ведь эта женщина старше меня пятью годами, а может быть и больше. Почём можно узнать года женщины, особенно такой, как она? У неё таинственное прошлое. Наверное, она скрывает какое-нибудь приключение или ошибку. А вместе с тем... Она недоступна, религиозна или просто философ, о чем я знаю. Она обо всем отзывается с таким беспристрастием или снисходительностью или отчуждением. Как угадать, во что она верит, чего она хочет, что она любит или способна любить? Вошел Меркур, молодой критик и друг Лорана. «Я узнал, что вы едете в Монмаранси», — сказал он а потому и зашел на минуту, чтобы только спросить у вас адрес мадмуазель Жак». Лоран вздрогнул. он на какого дьявола вам понадобился мадмуазель Жак?» — ответил он, делая вид, что ищет папиросы. «Мне? Просто так. А, впрочем, есть причина. Я бы хотел с ней познакомиться, но знаю ее только по слухам и в лицо. А спрашиваю я ее адрес для одной особой, желающей заказать ей свой портрет. Вы знаете ее с виду? «Конечно. Ведь теперь она настоящая знаменитость. Кто только её не знает. Ведь она для того создана, чтобы все её замечали. Вы так полагаете? А разве вы не согласны со мной? Право не знаю и не могу судить, хотя и очень её люблю. Вы её очень любите? Да, признаюсь, в этом открыто, как видите. Значит, не ухаживаю за ней. Вы часто с ней видитесь? Иногда. Итак... «Вы её преданный друг?» «Ну да. Чего же вы смеётесь?» «Потому что этому не верю. Невозможно быть другом молодой и красивой женщины в двадцать четыре года. Ах, Господи, она вовсе не так молода и хороша, как вы расписываете. Она просто хороший товарищ. На неё приятно смотреть, вот и всё». «Она не в моём вкусе. Я не люблю блондинок. Они мне нравятся только на картинах. Она совсем не такая светлая блондинка». У неё чёрные бархатные глаза и волосы, скорее, каштанового цвета. Она их отлично причесывает. Впрочем, к ней всё идёт. Она похожа на доброго сфинкса. Отличное сравнение. Но вы ведь любите рослых женщин. Она не очень высокого роста, а руки и ноги у неё маленькие. Она женщина в полном смысле этого слова. Я подробно её разглядел и влюбился. Вот так придумали. А вам не всё ли равно, если она не нравится вам, как женщина. Не было бы никакой разницы, если бы даже она мне и нравилась. Тогда я был бы с ней нежнее, чем теперь, но никогда бы не влюбился. Я на это не способен. Значит, и не был бы ревнив. Итак, продолжайте вашу затею. Я вам не мешаю. Пожалуй, если случай представится, но у меня нет времени искать его. В сущности, я похож на вас, Лоран. Я очень склонен ждать». В мои годы у меня не может быть недостатка в развлечениях. Но раз мы заговорили об этой женщине, и вы ее знаете, удовлетворите мое любопытство. Скажите, вдова она или... или что? Я хотел спросить, вдова она мужа или любовника? Не знаю. Не может быть. Даю вам слово, я никогда не расспрашивал ее. Мне это так безразлично. Слышали вы, что говорят? «Нет, и не интересуюсь. А что говорят?» «Видите, вы интересуетесь. Говорят, что она была замужем за богатым и титулованным господином». «Замужем?» «Да, по всем правилам. При свидетелях и священнике. Вот чепуха. Она тогда выносила свою фамилию и титул». «В этом-то и вся тайна. Когда буду свободнее, постараюсь все разузнать и сообщу вам». «Уверяют, что у неё нет любовника, хотя она живёт очень свободно. Вы это должны знать. Ровно ничего не знаю. Напрасно вы думаете, что я только и занят тем, что слежу за каждой женщиной и расспрашиваю её. Я не люблю слоняться, как вы, без дела. Я нахожу, что жизнь сама по себе коротка. Времени не хватает жить и работать». «Жить. Я с этим согласен. Да и вы, кажется, хорошо живёте». Но что касается работы, говорят, что вы не слишком себя утомляете. Покажите-ка, что у вас там такое? У меня здесь нет ничего начатого. Как же? А, это головка. Это очень красиво. Давайте её сюда, а то я вас отделаю в следующей своей статье. Вы на это весьма способны. Да, когда вы заслуживаете. Но этой головой можно только восхищаться, она правда великолепна. Что вы сделаете из неё?» «Почему я знаю?» «Хотите, я вам скажу?» «Пожалуйста, буду очень рад». «Сделайте из нее прорицательницу. Тогда можете убрать ее, как хотите». «Это превосходная мысль. Да, и, кстати, тогда она не скомпрометирует то, на кого она похожа». «Да разве она напоминает вам кого-нибудь?» «Ах, вы шутник! Думали, что я ее не узнаю?» «Полно, мой милый! Вы надо мной смеетесь, отрицаете самые простые вещи». «Вы — любовник этой нарисованной головки. Доказательством послужит вам моя поездка в Монмаранси», — холодно ответил Лоран, взявший за шляпу. «Это ничему не мешает», — возразил Меркур. Молодые люди вышли вместе. Меркур видел, как его приятель сел в наемный экипаж. Но Лоран поехал в Булонский лес пообедать в маленьком ресторане и вернулся оттуда пешком, когда уже совсем стемнело. Он шёл погружённый в глубокую задумчивость. Блонский лес не был в то время похож на теперешний. Он был гораздо меньше, более запущен, беден, таинственен, не так многолюден и располагал к мечтам. В новых кварталах Елисейских полей, которые были тогда менее роскошны и населены, чем теперь, дёшево отдавались в наём уединённые домики с небольшими садами — Там жилось дёшево и привольно работалось. В одном из таких домиков, беленьком и чистеньком, жила Тереза среди цветущей сирени за изгородью из боярышника с зелёной калиткой. Был май, и погода стояла великолепная. Сам Лоран затруднился бы объяснить, каким образом очутился он около этого забора в девять часов вечера, в пустынной улице, где еще не было фонарей и по бокам которой росли еще крапива и лебеда. Изгородь была очень густая. Лоран бесшумно обошел вокруг, но ему не удалось ничего увидеть, кроме легкой полоски света на листьях. Он решил, что этот свет исходил из сада, от маленького столика, где он обыкновенно курил, когда проводил вечер у Терезы. Значит, в саду курили или там пили чай как это бывало иногда. Тереза объявила Лорану, что она ожидает целую семью родственников из провинции, а он слышал таинственный шепот только двух голосов. Один из них был Терезин, а второй говорил совсем тихо. Был ли это мужчина? Лоран так напряженно прислушивался, что у него зашумело в ушах. Наконец ему показалось, что он расслышал следующие слова Терезы — «Какое мне до этого дело? У меня только одна любовь на земле — это вы!» «Теперь я совершенно спокоен», — сказал себе Лоран, быстро удаляясь по пустынной улице и выходя на шумную дорогу Елисейских полей. «У нее есть любовник. В сущности, она не обязана признаваться мне в этом. Только напрасно она при всяком удобном случае мне намекала, что она свободна и никому не хочет принадлежать». Она лжет, как и все женщины. Но мне-то не все ли равно? Однако я этому никогда бы не поверил. Все-таки она, должно быть, незаметно вскружила мне голову, если я решился подслушивать, поступая самым подлым образом, так как я не ревную. Не могу раскаяться в моем поступке. Теперь я спасен от ничтожества и обмана. Не буду увлекаться женщиной, которая ничем не лучше и не честнее других. Лоран остановил по дороге пустую карету и поехал в Монмаранси. Он дал себе за провести там неделю и не возвращаться к Терезе ранее двух недель. Между тем он провел за городом только сорок восемь часов. На третий вечер он очутился у порога Терезиной двери как раз одновременно с господином Ричардом Палмером. — О, — сказал американец, протягивая ему руку, — я рад вас видеть Лоран не мог не подать ему свои руки, но спросил господина Палмера, почему он так доволен их встречи. Иностранец не обратил никакого внимания на довольно дерзкий тон молодого художника. «Я доволен, потому что люблю вас. А люблю вас, потому что восхищаюсь вашим талантом», ответил он очень дружелюбно. «Как это вы?» — сказала Лорану удивленная Тереза. «Я уже не рассчитывала на вас сегодня вечером». Молодому человеку показалось, что от этих простых слов веяло необычным холодом. «Вы бы легко помирились с моим отсутствием», — ответил он ей тихо. «Кажется, я нарушил поэтичное свидание». «Это тем более жестоко с вашей стороны», — возразила она в том же шутливом тоне, «что вы как будто намеревались предоставить мне возможность им воспользоваться». Вы, конечно, на это рассчитывали, если не отменили свидание. Может быть, мне лучше удалиться? Нет, уж оставайтесь. Что делать? Покорюсь судьбе и перенесу ваше присутствие». Между тем американец, поклонившись Терезе, достал свой бумажник и вынул оттуда письмо для нее. Тереза пробежала его с невозмутимым спокойствием, не делая никаких замечаний. «Если вы хотите отвечать, то как раз у меня представляется удобный случай в Гаване», — сказал Палмер. «Спасибо, ответа не будет», — ответила Тереза, открывая небольшой ящик, который был у нее под рукой. Лоран, следивший за всеми ее движениями, увидел, что она положила это письмо со многими другими. Одно из них бросилось ему в глаза по конверту и почерку. Это было его собственное. Он его послал Терезе третьего дня. Лоран оскорбился, неизвестно почему, увидев свое письмо рядом с письмом Палмера. «Она смешивает меня со своими отставными любовниками. Я же не имею права на эту честь. Никогда даже не заикался ей о любви». Тереза завела речь о портрете Палмера. Лоран долго заставил себя просить, внимательно наблюдая за малейшими взглядами и интонациями своих собеседников, Он все воображал, что они тайно боятся его согласия. Но оба так искренне уговаривали его, что он успокоился и упрекнул себя за излишнюю подозрительность. В самом деле, разве Тереза нуждалась в таком предлоге, чтобы часто и долго видеть предмет своей любви или каприза? Ведь она жила независимо и свободно, никому не обязана была давать отчета в своих поступках и презирала людскую молву. Лоран не постеснялся, как только успокоился, удовлетворить свое любопытство. «Вы американка?» — спросил он у Терезы, которая иногда переводила по-английски господину Палмеру некоторые возражения Лорана, для него непонятные. «Да ведь я вам уже говорила, что имею честь быть вашей соотечественницей», — ответила Тереза. «Но вы так отлично владеете английским языком. Как можете судить вы о том, хорошо ли я говорю, если сами не понимаете?» «Вижу, в чём дело. Вы очень любопытны и хотите знать, давно ли я познакомилась с Диком Палмером. но ну, так спросите у него самого». Палмер, не дожидаясь вопроса, который неудобно было предложить Лорану, ответил, что приезжал не в первый раз во Францию и что знал Терезу давно, почти девочкой, когда она жила у своих родителей. Так и осталось тайной, какие это были родители. Тереза всегда говорила, что она не знала ни отца, ни матери». Прошлая мадемуазель Жак была покрыта мраком неизвестности как для светских знакомых, которые заказывали ей портреты, так и для интимного кружка, посещавших ее артистов. Никто не знал, когда, с кем и откуда приехала она в Париж. Про нее заговорили через два или три года, когда заметили один ее портрет у знатока живописи. В тот час признали его за произведение крупного мастера. Таким образом, Тереза вдруг перешла из скромной обстановки и от скромных покупателей к блестящей славе и довольству. Эта перемена нисколько не повлияла на ее нетребовательный вкус, на любовь к независимости и на милую строгость ее манер. Она никогда не рисовалась и говорила о себе только тогда, когда высказывала с большой смелостью и откровенностью свои взгляды. Она ловко избегала разных вопросов о своей жизни. Если очень настаивали, она иногда говорила после некоторых смутных объяснений. «Речь идёт не обо мне. Я не могу рассказать о себе ничего интересного. Я и забыла про свои горести. У меня нет времени думать о них». Теперь я очень счастлива, потому что всегда занята, а работу люблю более всего на свете». Лоран познакомился совершенно случайно с мадемуазель Жак, благодаря своим сношениям с артистами. Господин Фавель вращался в различных кругах общества в качестве светского человека и выдающегося художника. Уже в 24 года он приобрел опытность, какую многие еще не имеют в 40 лет. Его скептицизм, которым он всюду хвастался, привел его к заключению, что все люди, с которыми Тереза обращалась по-дружески, были ее любовниками. Только неоднократные подтверждения и доказательства невинности их сношений побудили Ларана видеть в ней женщину с бурным прошлым, а не куртизанку. С этой минуты его сильно заинтересовало столь ненормальное явление – Молодая, красивая и умная, совершенно свободная, вдруг добровольно ото всех уединяется. Сначала он видел ее довольно часто, а, наконец, стал приходить ежедневно под разными предлогами. Постепенно он причислял себя к ее бескорыстным друзьям. Он привык слишком легко пользоваться жизнью, чтобы увлечься такой серьезной женщиной, но вместе с тем Он был достаточно идеалистом, чтобы нуждаться в привязанности и ценить искреннюю дружбу. В этом принципе была доля правды, но, кроме того, незаметно вкралась и любовь в сердце молодого человека. Напрасно старался Лоран бороться против охватившего его в первый раз в жизни чувства. Он сам себе не отдавал в нем отчета и не признавался Терезе. «Не понимаю» от «Отчего вы так убедительно просите меня написать ваш портрет, который, может, мне не удастся, когда вы знакомы с мадемуазель Жак? И она, наверное, не откажет исполнить ваше желание гораздо лучше меня?» — спросил Лоран у господина Палмера, когда, наконец, дал требуемое обещание. «Сам не знаю, почему она отказывается», — чистосердечно ответил господин Палмер, — Я обещал моей матери заказать свой портрет у знаменитого художника. Надо вам сказать, что она считает меня очень красивым, по свойственному ей материнскому пристрастию. Ее никогда не удовлетворил бы портрет, если бы он был слишком близок к действительности. А вы имеете идеальное воображение. Оттого-то я и обратился к вам. Своим отказом вы огорчите не только матушку, но и меня, так как я принужден буду снова искать художника». «Вы найдёте очень скоро. Столько людей, способнее меня, не нахожу. Но даже если это и было так, многие могут быть заняты в это время. А мне надо выслать портрет к сроку. Поскорее. Он должен поспеть ко дню моего рождения, через четыре месяца. А проезд продлится около двух месяцев». «Значит, Лоран, вам надо окончить работу в шесть недель», — прибавила Тереза. Я сама знаю, сколько понадобится времени, а поэтому советую вам завтра же начать работу. Итак, вы дали нам слово, не правда ли?» Господин Палмер протянул руку Лорану со словами. «Все условия решены. Не будем говорить о деньгах. Это я предоставляю всецелы мадмуазель Жак, а сам не вмешиваюсь. В котором часу могу я завтра прийти?» Когда час был условлен, Палмер взялся за шляпу. Из уважения к Терезе Лоран счел долгом последовать его примеру. Но американец не обратил никакого внимания на его движение и вышел, пожав руку Терезы, а не целуя ее. «Должен ли я тоже уйти?» — спросил Лоран. «Не вижу в этом необходимости», — ответила Тереза. «Я хорошо знаю всех тех, кого принимаю по вечерам. Только не оставайтесь сегодня дольше десяти часов. За последнее время я очень утомилась» потому что засиживаюсь с вами до полуночи, а в пять часов утра я просыпаюсь. И вы меня не гнали? И не думала? Я бы очень этим гордился, если бы я был самоуверен. Но, слава богу, вы не самонадеяны. Предоставьте это глупцам. А всё-таки я должна пожурить вас, несмотря на эти любезные слова мэтр Лоран. Говорят, вы мало работаете». Вы потому и пристали ко мне с вашим Палмером, как с ножом горлу, чтобы заставить меня взяться за дело. А почему бы и нет? Знаю, что вы добры, Тереза. Вы хотите, чтобы я зарабатывал против собственной воли. Я не вправе вмешиваться в ваши средства. Я не имею счастья или несчастья быть вашей матерью, но смело могу заменять вам сестру. По музе, как говорит наш классик Бернар, «Меня очень огорчают ваши припадки бездействия». «Не все ли вам равно?» — воскликнул Лоран, полувесело и полусердито. Это не ускользнуло от Терезы, и она откровенно возразила ему. «Нам необходимо с вами объясниться, Лоран. Я к вам чувствую глубокую привязанность и дружбу. Не знаю, чему приписать ее, но все-таки очень этим горжусь. Я не могу быть хорошим другом тереза Я не верю ни в дружбу, ни в любовь между женщиной и мужчиной. Вы мне это повторяли много раз, но ваше мнение нисколько меня не волнует. Я верю в свое чувство, я привязана к вам и принимаю в вас участие. Так уж я создана, всегда привязываюсь к окружающим и желаю им счастья. Мне все равно, если они не стоят моих забот. А вы, кроме того, непростой человек, вы гений. Притом у вас доброе сердце, что всего важнее. Я добрый? Да, пожалуй, если у вас общий взгляд на доброту. Я не позволю затронуть своей чести, не вызвав оскорбителя. Я плачу свои долги. Я вступлюсь за женщину, какая бы она ни была, раз она идёт со мной под руку. Но если вы думаете, что у меня нежное, любящее, наивное сердце... Вы всегда хотите казаться пожившим, испорченным и разочарованным. На меня не действуют ваши причуды. Это вошло теперь в моду. А вы просто больны. Это пройдет, если вы сами пожелаете этого. Вас можно назвать сердечным, потому что вы страдаете от пустоты вашего сердца. Погодите, явится женщина и наполнит его, если она ловко примется за дело, и вы не будете ей мешать. «Но это не входит в мои расчёты. Я просто обращаюсь к артисту. Вы страдаете как человек, потому что вас художник недоволен собой». «Нет, вы ошибаетесь, Тереза», — возразил Лоран с живостью. «Наоборот. Человек во мне страдает и заглушает художника. Сам не знаю, что с собой делать. Меня убивает тоска. О чём спросите вы? Да обо всём. Я не могу быть спокойным и внимательным, как вы» в течение шести часов усидчивой работы, потом пойти прогуляться по саду, покормить воробьёв и снова работать четыре часа кряду без всякого отдыха. Не могу улыбаться, как вы, и разговаривать вечером с разными несносными посетителями, вроде меня, а потом спокойно лечь спать. Сон мой тяжёлый, мои прогулки беспокойны, моя работа лихорадочна, моё воображение меня волнует, мне всё кажется, что я медленно работаю, У меня делаются сильные сердцебиения. Со слезами и удерживаясь от крика рождаю я опьяняющую меня идею, а на другой день я уже разочарован и стыжусь своего произведения. Ещё хуже, если я стану переделывать его. Тогда меня совсем покидает фантазия. Приходится дожидаться следующей идеи. Но она представляется мне такой смутной и необъятной, что мой слабый рассудок не в силах ее перенести. Она угнетает и терзает меня, пока не достигнет возможных размеров. Потом возвращается прежнее страдание. Начинаются муки рождения, настоящие физические муки. Их я не могу сам определить. И так проходит моя жизнь, когда во мне преобладает художник Исполин, а бедный, ничтожный человек, который говорит с вами теперь, вытягивает из него только полудохлых мышей щипцами своей воли. Лучше я буду жить, как хочу, Тереза. Лучше буду безумствовать, только бы убить этого червяка. Он меня гложет. Люди, подобные мне, скромно называют его вдохновением, а я зову его своей немощью. «Значит, вы работаете в ущерб вашему разуму?» «Это решено и подписано», улыбаясь, сказала Тереза. «Я не верю этому. Если бы вам завтра предложили быть на месте князя д с его миллионами или графа С, с его великолепными рысаками, вы бы ответили, тоскуя без вашей бедной и презренной кисти. Верните мне мою подругу. Как презренную кисть? Вы меня не поняли, Тереза. Я отлично сознаю, что она — орудие моей славы. Славой называют преклонение перед талантом. Преклонение более чистое и утонченное, чем перед богатством и титулом. Я очень доволен и горд тем, что могу сказать. Я бедный дворянин. Равные мне, если они не могут выдвинуться, ведут жизнь простых, лесничих и ухаживают за собирательницами из сухих сучьев, принося им в дар только вязанки хвороста. А я выдвинулся, взялся за дело, вот и теперь... В двадцать четыре года, когда я проезжаю среди богачей из знати Парижа с их лошадьми в десять тысяч франков на моей маленькой лошадке из Манежа, если между этими завистниками еще есть умные женщины и люди со вкусом, они посмотрят на меня, а не на других. Вы смеетесь? Вы находите меня очень тщеславным? Нет. Но вы совсем дитя. Вы не изведете себя, слава Богу. Я вовсе не хочу изводиться. Я, как и другие, люблю себя всем сердцем, клянусь вам. Я только хочу сказать, что моя кисть — орудие и моей славы, и моей пытки. Вместе с тем я не могу работать без страдания. И я стараюсь закалить и успокоить мои нервы в хаосе, а вовсе не умертвить мое тело и разум. Вот и все, Тереза. Что тут безрассудного? Я тогда лишь хорошо работаю, когда падаю от усталости». «Я сама это заметила и очень удивлялась столь необыкновенному явлению», продолжала Тереза. «Я всегда боюсь, что ваш способ творить вас убьет. Постоянно мне это представляется. Ответьте мне на вопрос, как вы начали свою жизнь с труда и воздержания, и только потом почувствовали необходимость развлечься и отдохнуть?» «Наоборот», Я уже любил живопись, когда кончил училище, но никогда не думал, что буду принужден рисовать. Я воображал себя богатым. Мой отец умер, оставив всего 30 тысяч франков. Я хотел хоть год пожить в волю и в тот час растратил все деньги. А потом я взялся за кисть, когда остался без гроша в кармане. Я очень усиленно работал, и меня превознесли до небес». В наше время это успех замечательный. Теперь, когда у меня есть деньги, я живу целыми месяцами в роскоши и довольстве. А когда их не бывает, тем лучше. К тому времени я бываю без сил и желаний. Тогда я принимаю за работу с бешенством, страданием и восторгом. Потом снова начинаются расточительность и праздность. И вы давно ведете такой образ жизни? Три года. В мои годы нельзя еще вести ее очень долго. Для вас это очень долго. Вы так дурно начали, вы разожгли ваши жизненные силы, пока они не открылись, точно вы пили уксус, чтобы не расти, а ваш рассудок вырос и гений развился в нем, несмотря на все препятствия, зато, кажется, исчахло ваше сердце. Может быть, из вас никогда не выйдет цельного человека или настоящего художника — Эти слова Терезы, произнесенные с тихой грустью, рассердили Лорана. «Итак, вы меня презираете?» — спросил он, вставая. «О, нет!» — ответила она, протягивая ему руку. «Мне жаль вас!» И он увидел, как по щекам Терезы покатились две крупные слезы. Это произвело в нем сильную реакцию. Целый поток горячих слез оросил его лицо. Он упал к ногам Терезы, не как признающийся любовник, а как ребенок, который исповедуется. «Мой дорогой, нежный друг!» — воскликнул он, взяв ее руки. «Жалейте меня. Мне необходимо ваше сострадание. Видите ли, я очень несчастлив. Я так страдаю, что стыдно сознаться. Сердце мое чего-то просит, сам я не знаю чего. Что дать ему, чем успокоить? Я люблю Бога и не верую в Него». Я люблю женщин и презираю их. Вам я могу в этом признаться как другу и товарищу. Временами я способен обожать куртизанку, а перед ангелом остаюсь холодным, как лед. Все мои понятия извращены, мои чувства исковерканы. Даже вино перестало меня развлекать. Все уверяют, что я делаюсь от него мрачным. Говорят, что во время кутежа «Вон Маранси я декламировал со страшной и смешной напыщенностью самые трагические вещи. Что со мной будет, Тереза, если вы не сжалитесь надо мной?» «Я жалею вас всей душой, мое бедное дитя», — сказала Тереза, вытирая ему глаза своим платком. «Но разве это поможет?» «Полюбите меня, Тереза, не отнимайте у меня ваших рук, ведь вы позволили мне быть вашим другом. Я говорила вам, что люблю вас» а вы ответили, что не верите в дружбу женщин. «Вам я, может быть, поверю. У вас воля и твердость, мужчины. Вероятно, и сердце тоже. Подарите мне свою дружбу». «Я не отнимала ее у вас. Попробую быть для вас мужчиной. Хотя боюсь, что не сумею», — сказала она. «У меня недостают суровости и власти, которые отличают дружбу мужчин. Я буду вас больше жалеть, чем бронить, помимо своей воли». Видите, я дала себе слово унизить вас сегодня, рассердить вас, а вместо того я сама с вами плачу, что ни к чему не ведет. «Напротив», — воскликнул Лоран, — «ваши добрые слезы рассели засохшее место. Может быть, на нем расцветет мое сердце. Ах, Тереза, вы меня раз упрекнули, что я хвастаюсь, а не краснею от того, что я скрытен, как стена тюрьмы». Вы одно позабыли, за этой стеной живет узник. Вы бы его увидели, если бы я мог открыть дверь, но она замкнута, и стена железная. Через нее не проникает моя воля, вера, откровенность, даже слова не доносятся туда. Неужели я буду так жить и умру? Скажите, к чему я тогда пачкаю своими сумасбродными рисунками стены моей темницы, если там нигде не написано слово «любить»? «Насколько я вас поняла, — задумчиво сказала Тереза, — вы находите, что ваши произведения должны быть одухотворены чувством. Разве вы со мной не согласны? Ведь вы сами меня часто упрекали». «Не совсем. Критика обвиняет вас в том, что в вашем исполнении слишком много огня, а я всегда преклоняюсь перед избытком вашей молодости». Я нахожу, что люди, способные восторгаться, видят одну красоту, а не перебирают недостатки. Я не нахожу холодными и деланными ваши произведения. Я чувствую, что они жгучие и страстны. Я доискиваюсь, где у вас центр страсти, и поняла, наконец, что он заключается в порывах вашей души. Да, конечно, — добавила она мечтательно, словно стараясь проникнуть в завесу своих мыслей. — Порыв может быть страстью. — О чем вы думаете? — спросил Лоран, следя за ее глубоким взором. — Я спрашиваю себя, надо ли мне бороться с этой силой, которая есть у вас, и не лишитесь ли вы священного огня, если станете жить спокойно и безмятежно? Впрочем... Мне кажется, что такие стремления не могут долго продолжаться. Когда они ясно вырисовываются в период лихорадки, они или проходят сами собой, или сокрушают нас. Как вы думаете? Ведь каждый возраст имеет свои особенные проявления и свою силу. Разве так называемые различные манеры художников не доказывают их постепенные перемены? Будете ли вы Тридцать лет ко всему стремиться и ничего не постигать. Неужели у вас не будет определенных взглядов на разные вопросы? Теперь вы в возрасте грез, скоро настанет пора света. Неужели вам не хочется идти вперед? Да разве от меня это зависит? Конечно, если только вы не будете разрушать данных вам способностей. Никогда вы меня не убедите что утомление помогает от лихорадки, результатом останутся грустные последствия. какой же вы мне пропишете средство?» «Не знаю. Может быть, женитьбу?» бы. «Вот ужас!» — воскликнул, рассмеявшись, Лоран. Потом, сам не зная почему, добавил все еще, продолжая смеяться. «Только на вас, Тереза. Это превосходная мысль!» «Прекрасная, но вполне несбыточная» ответила она. Слова Терезы поразили ларана своим холодным спокойствием. Его предположение, сделанное им ради шутки, вдруг приняло для него определенную форму мечты, которую приходилось схоронить. Уж так был создан этот могучий и несчастный рассудок. Достаточно было одного слова невозможно, чтобы возбудить его желание, а Тереза произнесла именно это слово. В тот час вернулись к нему его прежние подозрения, ревность и злоба. До сих пор его убаюкивало и опьяняло прелесть дружбы, а теперь он сделался желчным и холодным. «Да, в самом деле», — сказал он, взявшись за шляпу и собираясь уходить. «Вот слово «невозможно», которое преследует меня в жизни, в пустяках и в серьезных вещах. Вы не понимаете этого врага, Тереза. Вы так спокойно увлекаетесь. Вас не может ревновать ваш друг или любовник. Он отлично знает, как вы рассудительны и равнодушны. А, впрочем, я вспомнил, что поздно. И ваши 37 родственников, может быть, ждут с нетерпением моего ухода». «Что вы говорите?» — спросила изумлённая Тереза. «Откуда у вас эти мысли?» «Или вы страдаете припадками галлюцинаций?» «Иногда», — ответил он, удаляясь, — «прошу за них прощения».